Шури сотлучи из закатного солнца. Подняв на себя дверь, он оказался в долгожданной прохладной полутьме. Несколько секунд Клейбер ничего не видел, но когда глаза попривыкли к скудному освещению, он разглядел небольшой вестибюль, забивавшим вида кофеенным столиком с металлической пепельницей и разбросанными вокруг неё журналами, стояли стулья с пластиковыми спинками. Вдоль правой стены разместилось неразлучное трио автоматов, предлагавших путнику лимонад, черствые шоколадные плитки и сигареты по завышенным ценам. Слева тянулась пустая стойка, а за ней в окружении потускневших фотографий в рамках висели стены и часы, обратившие на себя его внимание своим настойчивым тиканем. Он уставился на циферблат и стрелки часов. — Почему мы... Персонифицируем время. Потому что боимся признать, что нашим жизням отмерен срок какой-то безличной силой, которая нет дела до нашего прихода в этот мир и ухода из него. Время наш единственный властелин. Для его лицом и руками мы пытаемся превратить его в своего слугу. Лейброн, пожал причами. Да, довольно философствовать. Это всего лишь часы, и он просто устал. Часовая стрелка стояла на 6, хотя его наручные часы утверждали, что уже 8. Он перевёл их на местное время, однако его внутренний хронометр продолжал работать по прежнему. Ему требовалось, как следует отдохнуть ночью, чтобы свыкнуться со смены часовых поясов и восстановить силы. И где же хозяин? Подойдя к стойке, он увидел звонок и надавил на него указательным пальцем. Потом отошел в сторону и принялся ждать, рассматривая между тем фотографии на стене. Часы тикали, а на фотографиях, развешанных на стене, время остановилось. Изображения, сделанные чернилами надписи, несколько выцвели под действием солнечных лучей. Однако лица в рамках по-прежнему бодро улыбались и, хранимые темнотой далёкого прошлого. Позы и одежда говорили о принадлежности этих людей к шоу-бизнесу, хотя Клейборн узнал лишь одного из них. То был единственный не улыбающийся лицо, смотревший в истину. Тем временем дверь, которая выходила во дворик, открылась и появился хозяин, который точился прошёл за стойку. Это был высокий и худой человек, со светлыми волосами и очень сгорелым лицом, изображенным морщинами и напоминавшим русло пересохшей реки. Однако его улыбка с возрастом не стерлась, а серо-зеленые глаза по-прежнему смотрели с любопытством и интересом. Клейборн незачетно подметил все это, а затем сосредоточился на цели своего визита. «Да, сорок долларов за ночь его устроит». и он предполагает остаться до воскресенья. «Плитка и холодильник — это хорошо, хотя он не собирается много готовить. Вероятнее всего, большую часть времени он будет отсутствовать. Если номер шестой находится в той части, что выходит на двор, то это его устраивает». «Расписываясь в журнале, Клейборн ощутил желание зарегистрироваться под вымышленным именем». «Нет, он не собирался скрываться». Он секунд сов он ожидал, что ему сюда будут звонить. Однако от того, чтобы добавить после своей фамилии доктор медицины, Клейберн всё же воздержался. Он ещё раз окинул взглядом фотографии на стене, и серьёзное лицо на одной из них снова привлекло его внимание. "Это не Карл Друзе", спросил он. Пожилой мужчина кивнул. "Мне показалось, я узнал его". Клейберн внимательней рассмотрел фото. Замечательный актёр. Ставлю его рядом с Cheney, старшим, пожалуй, лучшим среди звёзд фильмов ужасов ранней поры. Верно? Его притворные глаза оживились ещё больше. Но это было ещё во времена анимаго кино. А вы откуда знаете о нём? Вы случайно не из киноиндустрии? Леброн покачал головой. Нет, а вы? Дела давно минувших дней, клерк указал на фотографии. Я знал их в ту пору, когда не заправляли всем в этом городе. Тебя они висят на стене, а я ещё две говис. Забавная штука жизнь. Вы были актёром?